Глава 21. Переживает, но напрасно. Бить я его не собираюсь. Не тот формат мероприятия. Буду отыгрывать школьника веселого и бесшабашного. — Анатолий! — резко протянул я руку втиснувшемуся в кресло от моего движения к красномордому. — Павел! — сунул мне свою пятерню. Ой, заря. Я сжал ее так крепко, что Павел громко заойкал, а кое-кто в зале засмеялся. «Молодежь, что? «Товарищ Павел, вижу, ты в боксе не разбираешься!» Павел попытался вытащить свою руку, но это не входило в мои планы. Опять смешки и уже громче. «Анатолий!» – еще раз крикнула Света, но я проигнорировал ее. «Занят был!» Руку выкручивал Павлу, заставляя его встать. «Если ты, Павел, знаешь какие-то факты, которые говорят о случаях сговора в спорте, то как комсомолец обязан сообщить о них хотя бы в свою комсомольскую ячейку? Не знаешь, как и куда? Посоветуйся! Например, можешь спросить у любого старшего товарища коммуниста. Знаешь, сколько в стране их сейчас?» Все-таки заставил я его встать с кресла. Не помню, но выпалила моя жертва. Товарищи, кто-нибудь помнит? Обернулся я к президиуму, заставляя пойманного в капкан Павла сделать пару шагов от кресла. 17 миллионов с лишним. Отпусти его, Толя, ты же ему больно делаешь, уже возмутилась Светлана. Отпускаю руку и якобы растерянно говорю. Извини, Павел. Рука у тебя нежная, прости, если сделал тебе больно. Привык я там в глуши с медведями здороваться, никак не отвыкну. Хлопнув его по плечу, усаживая Красномордова обратно на свое место. Ты что-то покраснела лицом? Стыдно за навет или в бане был? Морда красная. А я смотрю, чего ты самый последний пришел? Думал, ты наше собрание не уважаешь, а ты чистоту любишь. Народ смеялся уже вовсю. «А вот такие у нас сибиряки ростовские», сказал второй наш парень-командир. «А давайте, Павла послушаем. Есть, я вижу, у него сомнения в чистоте советского спорта. Прошу, Бекшин, на сцену!» Иду назад, в хорошем настроении духа. А Бекшин уже на трибуне мямлет что-то. «Сомнения-то и у меня есть. Да что сомнения? Твердо уверен». Но не у нас в Сибири и не с договорниками. За всю спортивную карьеру мне ни разу не предложили слить бой или схватку. Допинг вполне возможно. В девяностые что только не жрали. Но ты бандит!» «Зачем моего одноклассника мучил?» Шепнула упомянутая Оля. «Реально?» – удивился я. «Сейчас он в Питере, а я в МГУ гранит науки грызу». «А учились в одной школе, в 175-й», — шепнула она мне, наблюдая за потугами на сцене Павла, которого я выбил из колеи. «Ты фильм Чучело смотрел? У нас в школе его снимали». «Да ладно!» «Так ты только школу закончила?» — вспоминая я старый советский фильм. «На втором курсе биофака. У нас школа с углубленным изучением биологии», — подтвердила Оля. «Это хорошо, что тебе 18 есть». Не подумав, сказал я, еще и посмотрев на Олину грудь. «Нахал! Я не такая?» – хихикнула Оля. «Хм! Я имел в виду другое. Значит, тебе продадут алкоголь, но ход твоих мыслей мне нравится!» – пошутил я. «Блин! Да, реально от недостатка секса башню сносят. Гормоны и взрослый опыт, который многое домысливает, заставляют меня клеить всех подряд. Даже Инара мне уже кажется сексуальной. Надя будет ее поблагодарить за поддержку. Вон она на нас смотрит, оглянулась. И остальных тоже. Главное Арсена не забудь поблагодарить, пока они всю чачу не выпили. Подзуживает внутренний голос. Бухать я не собираюсь, хоть и не боюсь глупости наделать пьяной, а лучше остерегусь. А вот пошалить с Оли или с Инары еще и света есть. Это можно. Тут же вспоминаю, что скоро Меченый введет сухой закон и возраст покупки алкоголя поднимут до 21 года. Умирать за родину уже могут отправить в тот же Афган. А выпить пиво 18 лет нельзя будет. Толя, нельзя таким пошлым быть, положила свою руку на мою девушка, намекая, что как бы можно, и добавила. Я не пью совсем, а ты спортсмен же. Да мне только для запаху, дури у меня и так хватает, опять шучу я. Незаметно для нас посиделки подошли к концу, и мы отправились вместе с Олей в столовую на ужин. Ко мне подсел возбужденный сашок. Я получил 32 из 38, порадовал он меня и огорчил Олю, напомнив ей про ее фиаско. Ты же в промышленности, уточнил я. Да, там и транспорт вместе в нашей секции, сказал он, прожевывая рыбу. Кормили тут хуже, чем в Олимпийце, а вот сегодняшняя рыба, несмотря на то, что это обычный ментай, а не осетрина какая. «Была вкусной!» «Как там Карлыгаш и Бейбут?» Сгрустнулась мне. «У нас вообще меньше десяти голосов за никто не получил!» Опять капал на мозги Оля Сашок. «Я в номер!» «Что-то голова заболела!» Сказала вспомнившая свое горе девушка. «Сашка, вот чего ты хвастаешь!» «Я вообще максимум голосов получил и не хвастаюсь!» «А у нее всего восемь голосов за!» У меня с ней все наклевывалось, а ты обломал ей настроение, отругал земляка я. А вообще спасибо, что вступился на посиделках за меня. Я немного струхнул, когда ты спрыгнул. А деваха рядом даже шепнула, мол, смотри, какой самец, признался Сашка. У меня в планах было найти нумизматов, хотел купить немного мелочи венгерской и в магазин бы заглянуть, купить кое-что из еды. «Я в магаз!» – сказал я Сашке, и пока он не навязался со мной, ушел к себе в номер. Магазины в Подмосковье выгодно отличались от красноярских обилием и разнообразием продуктов. Мне удалось купить вареные колбасы, почти килограммовый кремовый торт, четыре бутылки крем-соды, хлеб, сливочное масло и рижские шпроты две банки. Вдруг света зайдет. Чего две? Одну решил сразу открыть. Но складной у меня есть, ведь ключ на крышке консервов пока не делаю. Пока поедал шпроты, размышлял. А чего можно слямзить из изобретений будущего? Я как-то упустил этот момент. Клонирование, тамагочи, сотовый телефон. Интернет надо для начала изобрести и поисковую систему, а потом погуглить. Хм, В честь себя... Назову поисковую систему «поштыбить», будет на сленге. Эх, надо пройтись по ребятам, спасибо сказать. Сначала к Инаре, потом к Аре. Инара жила тоже одна, беру торт и иду к ней. Торт купил для нее, может пригласить на чашку чая. Стучусь в дверь, девушка открывает мне почти мгновенно, не спрашивая, кто там и что нужно. Она уже одета в зимние и явно собирается куда-то уходить. Инара, это тебе. Спасибо за поддержку на собрании. Протягиваю ее торт. Торт! Какой ты милый! Она, не взяв еще коробку, погладила меня двумя руками по лысой башке. Мне помяукать? Иронично спросил я. Инара взяла торт. Спасибо! Жаль, что я ухожу к подруге, да и чайника нет. Огорчила меня и Нара «К подруге? А хочешь, я тебя провожу?» – предложил я. «Нет, муж ревнивый!» – огорчила Инара. «А кольца нет на пальце!» «Муж подруги, я не замужем!» – пояснила девушка. «Он у нее строгий и ревнивый, и гостей у них не бывает!» «Я ни тебя, ни подругу замуж звать не буду!» «Уже темно на улице. А вдруг кто пристанет?» – уговариваю я. «Ну, давай! Жду внизу!» – решается Инара. «Тогда я твой торт возьму!» Вот мы идем по хорошо освещенным улицам до дома подруги. По пути болтаем. В основном вопрос – ответ. «Он в КГБ служит!» – рассказывает мне про мужа подруги Инара. «Может, поэтому сторожиться?» «Кто знает, что им можно, а что нельзя?» «Моя совесть чиста», — уверяю я. «Надо бы лучше бутылочку взять было». Подходя к дому подруги, увидели стоящую парочку. Парень и девушка, те явно ждали нас. «Инара, я тебя уже заждалась!» — подскочила навстречу Инаре и ее подруга. Парень стоял немного в тени, и лицо было плохо видно. «Решительно делаю шаги в его направлении». Что мне с его женой тоже обниматься? Я-то не против, девчонка симпатичная, судя по внешности, татарка, а вот КГБшник точно возразит. Ну здравствуй, Артем!» растерянно на прибалтийский манер протянул фразу я. Это стоял вчерашний книга Люб. Меня что, проверяли или подставить хотели? Что за козлячья попытка подсунуть эту, как там, козлиные блейни? Нет. «Козлиною песнь». Один хер. Для Артема наша встреча тоже была неожиданной. Он приложил пальцы к губам, давая понять, чтобы помалкивал, а потом пожал протянутую руку. «Это мой храбрый провожатый, он боксер», представила меня Инара, наконец закончившая обниматься с подружкой. «Я, Гуля», протянула мне руку подружка, и, показав на мужа, сказала, а это мой муж, Антон. Спасибо, что проводил, повернулась ко мне и Нара. Тебе, наверное, пора? Что вы, парни, гоните, возмутился Антон Артем. Давай, Толян, к нам в гости заходи. Суди, по округленным глазам гульнары, это нетипично для него, но девушка промолчала. Жили молодые на втором этаже. И у них уже была дочка двух лет. В данный момент она спала в своей комнате. «Они плохо живут, КГБшники», – решил про себя я, оглядев их хорошо обставленную двушку. На кухне уже все было готово к приему гостей, хотя, судя по столовым приборам на столе, ждали они одного человека. Но Гули быстро поставила еще один прибор и принесла дополнительный стул из зала. «Вина!» Предложил мне муж, заставляя Гульнару еще раз удивиться. Он спортсмен. Сразу накрыла ладошкой бокал и нара. Мне налей. Нормально, да? Спортсмены тоже пьют. Да что там пьют? Бухают. Я еще и за попу ее не потрогал, а уже под каблуком из принципа выпью. Ты наливай, Антон. Я только попробую. Мягко убрал ладошку девушки я. Антон налил мне, а я выпил весь бокал, не чокаясь, и с серьезным выражением лица сказал, налей еще, не распробовал. Все засмеялись. Хоть я перед выходом плотно пообедал, поужинал, заточил банку шпрот, все равно с удовольствием уплетал бармак, блюда, приготовленные гульнорой. Болтали в основном девочки, но болтали за четверых. Мы с Антоном в нужных местах поддакивали и хвалили кулинарное мастерство гуль-нары. Пойдем, покурим на балкон. Минут через сорок, когда уже бутылка вина опустела и была выставлена вторая, сказал КГБшник. Давай, я не курю, но только попробуешь, съюморила Нара, перебив меня. Смотри, сразу распробуй. Эта гуля закатилась смехом. Мне дают тапки, и мы, накидывая верхнюю одежду, идем на балкон вдвоем. На улице днем около нуля было, а сейчас вечером ощутимый морозец, а балкон не застеклен. «У тебя, наверное, есть вопросы?» – закурив, спросил лже Артем.